Глава 9, в которой юные маги сталкиваются с некоторыми нюансами сельского бытия. <музыка> Уважаемая редакция, В вашей колонке психологической помощи я прочел совет, что для восстановления душевного равновесия нужно написать письмо человеку, который меня бесит, и сжечь его. С тех пор не отпускает мысль, а что потом с письмом делать? И писем читателей. Иван не заметил, когда пропала связь. Вот вроде была, и навигатор рисовал прямую дорогу, обещая прибытие к пункту назначения через два часа. Тогда еще подумалось, что столько Иван не выдержит. Нет, подаренная дядюшкой машина, если это чудовище можно так назвать, держалась бодро. Правда, Иван очень надеялся, что никто из знакомых его не видел за рулем этого... этой... В общем, просто не видел. И выдохнул с облегчением, только тогда, когда столица осталась позади. Да не тут-то было. Стоило отъехать на сотни километров, Иван почти успокоился, когда Берс сказал «А останови!» Вот кто был полон предчувствия оптимизма, которые заранее заставляли ухо дёргаться. Левая. А это было верной приметой, что весьма скоро всё пойдёт не так, как планировалось. Зачем? Машина трепешала. Ещё её трясло. Пусть движок перебрали, но о рессорах или забыли, или изначально конструкция этого гроба не предусматривала подобных излишеств. «А селфи сделаю!» «Опять?» «Снова!» «Улыбнись!» «Я на дорогу смотрю!» «Смотри! А я что, мешаю?» «Улыбнись и смотри себе!» «Улыбайся! Представь, что мы, как древние викинги, отбываем в неведомые дали!» «Под Козельска!» «Ладно, в ведомые дали!» «Где нас ждут!» Поля, плодожорка и народное творчество. Иван следил за дорогой, надеюсь что машина не развалится в процессе есты И главное обидно, обгоняют все, кому не лень. Даже на гробах, на которые он бы в прошлой жизни и не глянул бы. А теперь получается, что это он на гробу. В гробу, где нас ждут опасности заблудиться в лесу и сражения с плодожоркой. «Далась тебе эта несчастная плодожорка!» Бер откинулся на сиденье, во всяком случае попытался. Но нынешние сиденья не имели даже намека на анатомическую форму, не говоря уже о функциях поддержки поясницы, массажа и в целом облегчения жизни пассажиров. Поэтому сиденье скрипнуло, скрежетнуло и осталось неподвижно. «Да, она мне на экзамене попалась. А сам знаешь, все пользы еще та занута». Начал выяснять что да как. Немагические методы борьбы, заклинания Клюрева, круги фахты, отвращающие. Я ж... Ай, ладно. Главное, еще так печально сказал, что зря это я. Мол, в жизни пригодится. Иван вздохнул, поскольку свою правоту он признавать не любил. «Думаешь, сглазил?» — осведомился Бер. «А кто его знает? Но тебя-то то за что?» «Это да... Бер, подумав, пришел к выводу, что неведомому Сипольцеву, даже если имелись у него некоторые расхождения во взглядах с Иваном, желать зла еще и Волотовым не за что. — Тебе тоже карту дали? — поинтересовался Иван, чтобы тему разговора сменить. — Ага, маменька еще вчера вручила. — И? — Что? — Сколько там? — 123 рубля 95 копеек. — Сколько? Иван едва руль с рук не выпустил. А ведь была мысль глянуть. Но карта была императорского банка, надо было приложение скачивать, регистрироваться, подключаться. Он же спешил. «Ну, дядя...» Мама сказала, что это стандартная ставка выпускника. Берг попытался закинуть ноги на приборную панель. Но тот, кто создавал этого монстра автомобильной промышленности, предусмотрел и это. Ноги соскользнули, а следов за ними едва и сам Берг не соскользнул. Успел уцепиться за край сиденья. И, главное, со всей силы уцепился, а сиденье только крякнуло, но не сломалось. «Вот фу ты! А как нам на это жить?» Иван испытал при преогромное желание развернуть машину и потребовать, чего-нибудь потребовать. Потом вспомнился насмешливый смешливый взгляд. И желание исчезло. «Вот и я спросил». Мама сказала, что как все нормальные люди. И сказала, что если не получится, то могу позвонить, вернуться. И ты. Иван покосился на приятеля. А что я? Женит она меня. Передаст заботливые руки супруге. Так что, Ванька, ты как знаешь, а я... Я, если что, в леса уйду. Буду жить охотой и собирательством. И чем охотиться станешь? А лук сделаю. Бер все-таки сумел устроиться на кресле, сунув под спинку подушечку, которую принес с собой. Кроме подушечки, было еще пять чемоданов и потертый сундук с кожаными ручками. Судя по весу, нагрузить пришлось вдвоем. Набитый кирпичами не иначе, ну или конспектами. Правда, Иван склонялся все же к кирпичам. Любови к учебе Переслав Полотов не отличался, да и конспекты нет. Ну кто в нынешнее время конспекты пишет? «Все так плохо?» «Ой, не представляешь, насколько!» «К маменьке Зеленцова посваталась!» «То есть не к матушке, и не совсем, чтобы посваталась!» «Заявилась вчера в гости, и откровенно так заявила, что, мол, у нее намерения честные!» Переслава перетёрнула «А это кто?» «Это одна почтенная вдова. Четырех мужей схоронила. Маменька смеется, что Зеленцова на этом опыте весь свой бизнес подняла. У нее похоронные конторы по всей стране. И главный взгляд такой, будто она заранее мне эпитафию сочиняет. А маменька что? Что? Маменька говорит, что разница в возрасте у нас не такая и большая. Всего-то 30 лет. А при нынешних технологиях и незаметно. Нет, она женщина, конечно, красивая. Но вот как глянет, у меня все обмирает. Совсем все? Частично, огрызнулся Перх. «Красивая же ж и состоятельная, и с родом нашим давно дела ведет». «Какие?» – Иван удивился вполне искренне. «Какое отношение Волотовы, издревле занимавшиеся металлом, имели к похоронному бизнесу?» «Да прямое! оградки там, заборы, ворота, композиции. Опять же, для мавзолеев всякое разное. Дед сказал, что предложение хорошее, а если бизнес скрепить». Но, в общем, тут или с императором замерюсь, или лучше каторка. Ну да, или в подкозельские чащобы. Сделал вывод Иван, втайне радуясь, что ему не грозит женитьба на не очень молодой, но состоявшейся в вдове. В принципе, пожалуй, ничего не грозит. И от этого почему-то было обидно. Ну да, вот-вот, главное найти почащобистей. На этом разговор почему-то затих. «А может, потому что говорить в трясущейся машине было сложно?» «Ехали, долго ехали. Пару раз восстанавливались. Сменялись даже, когда становилось совсем не в моготу. И как-то, кстати, оказалась корзинка, сученная кухаркой, потому как питаться молодым и растущим надо вовремя, а на этих заправках не весь что подают». Так и добрались до поворота. «Так», — сказал Иван, сверившись на всякий случай с навигатором. Сейчас до земельска а потом поворот на конюхи. И дальше прямо. Блин, ну и название. Бер что-то промычал, наверняка соглашаясь. «А может, позвоним?» – предложил он, дожевывая предпоследний пирожок. Корзинка, которая не так давно казалась слишком уж объемную, на деле вмещала не так и многое. Пробовал уже. Иван благоразумно прибрал оставшийся пирожок. «Нет связи». Может, телефон разрядился? Может. На проселочной дороге скорость пришлось просить. Если до Земельска путь был еще более-менее приличным, с асфальтовым покрытием, пусть и потрескавшимся местами, но вот дальше асфальт сейчас Дома тоже, как и иные признаки человеческого присутствия. Время от времени слева мелькали столбы, линии электропередач, намекая, что цивилизация где-то рядом, но ну и только. «Погоди!» Иван остановился на пригортке и постучал пальцем по экрану. «Кажется, все, приехали!» «В смысле?» Береслав выглянул в окошко, убеждаясь, что ничего-то не пропустил. Слева расстилалось поле, за краем которого виднелась тонкая полоска леса, даже с виду бесконечно далекого. Справа тоже расстилалось поле, но какое-то неровное, в Рытвинах и яменах В яменах стояла вода, а на сизых корбиках поднималась какая-то трава, что характерно, тоже сизая, клочьями чьих-то седых волос. «В смысле, навигатор все?» «Как?» – Берг сунул в нос телефон, убеждаясь, что навигатор и вправду все. «В смысле, сам он никуда не делся, но вот связи не было. Может, деньги кончились?» Хотя он достал свой телефон и осознал, что дело отнюдь не в деньгах. «А так бывает!» – произнес Береслав с некоторым удивлением. На всякий случай он отправил телефон на перезагрузку, но не помогло. «Бывает!» – Иван сунул свой в карман и поглядел на дорогу, уходившую куда-то вдаль. но если так-то, дорога тут одна. Я примерно запомнил, дальше прямо никаких поворотов, ответвлений, так что в теории...» Он чуть запнулся, осознавая, что звучит не слишком убедительно. «В теории», — повторил Иван с куда большей убежденностью, — «доберемся. Сворачивать тут некуда. Вперед! Нас ждут подгозельские чищобы». «А знаешь...» — Бер задумчиво поглядел на далекую кромку леса. «Я был бы не против, если бы они нас подождали еще годик-другой». Тем временем в кафе «Белая луна». «Думаешь, поверил?» – с сомнением произнесла Елена Зеленцова, разглядывая ногти. Маникюр был неплох, но что-то смущало. То ли оттенок лака подобрали все же неудачно, то ли новая форма ногтей. «Поверил!» – Волотова совершенно по-девичьи хихикнула. «Ты бы видела ужас в его глазах!» Еще и отец добавил «Всерьез, мол, стоит подумать!» «И не стыдно так с ребенком-то?» «Стыдно!» Волотова пригубила смузи и слегка поморщилась. Все же предпочла бы молочный, но в веганском кафе подавали исключительно полезные коктейли красивых цветов. «Немного!» «Но, понимаешь, я ведь пыталась иначе. Говорила, уговаривала, объясняла, просила. Ладно, семейного таланта Господь не дал, но так есть же иные. Он же не глупый мальчишка» только думать не хочет вообще. Ни о будущем, ни... Отправь его так, он через неделю вернется и будет ныть, что жизнь не сложилась. Вон, давича заявил, что ему нужен психотерапевт. Серьезно?» Елена осторожно понюхала высокий бокал. «Ой, а что это за дрянь-то?» «Смузи из сельдерея, свежей свеклы и чего-то еще». «Забыла!» Волотова мужественно ополовинила свой. Не знала, что они формат сменили. а Елена осторожно попробовала коктейль. Жуть! Так зачем психотерапевт? Ну, он переживает экзистенциальный кризис и перелом личности, а потому остро нуждается в профессиональной поддержке. Ну, может и вправду? Ах, он каждые полгода переживает этот перелом личности. Отмахнулась Волотова и попробовала безглютеновый торт. «Первый раз я прямо в ужас пришла. Про отца молчу, тот до сих пор не знает. Не понял бы. Он и так к Веру относится, как...» Она поморщилась, то ли от вкуса, то ли тема была не слишком приятна. «Убогому», — подсказала Зеленцова. «Именно. А еще психотерапевт. Я к нему. А он заявляет, что, мол, мальчик чувствует себя ненужным и одиноким, что требуется отдых и понимание, и терпение». В общем, в следующий раз тоже. И потом. Давить нельзя, критиковать нельзя, ничего нельзя. И чем закончилось? Да, своих детей Елена не имела. Задумывалась, конечно, но теперь вот снова засомневалась, надо ли. но Вот именно. И повезло ведь, что император добр. И вообще, могло бы все куда как хуже. И ему бы досталось и роду. А ведь главное... Этот мелкий паразит не раскаивается. Я в глаза ему смотрела и видела, что ни на секундочку, ни на малость. Да, переживает, но не потому, что натворил, а от того, что поймали. А чем его выходка могла роду обернуться? Волотова покачала головой. Так что спасибо тебе. Да не за что. И отец вот сказал, что если ты всерьез решишь, то, ой, чур меня. Елена подавилась смузе, которое пусть и было безумно полезным, если верить меню, но в горло проходило с трудом. «Я, я, если детей захочу, своих заведу. А твой Берр, мальчик неплохой, но... Ты же знаешь, я люблю мужчин в возрасте, с опытом, с пониманием...» Она вздохнула. «Но ради тебя с помолвкой я пока погожу. Погодю. Слушай, а как правильно? Понятия не имею» призналась Волотова. «В общем, объявим через полгодика». «С кем на сей раз?» «С бароном Равшанским». «Ну, так ему же за 90 -е. «Именно. Такой мужчина». Елена Зеленцова блаженно зажмурилась, представляя себе и свадьбу, и похороны, которые вас воспоследствуют через лет пять или десять. «В общем, до того, как супруг успеет надоесть. Или она ему». Главное, что хватит времени подготовить новую коллекцию повышенной концептуальности. Эту мысль она запила очень полезным коктейлем и решила, что от детей в ближайшем будущем все-таки воздержится. Нервы у нее не те, определенно.